глава девятая. в пятницу он дважды ездил в балашиху обдумывая как именно соорудит тайник он даже договорился с бульдозеристом который должен был выкопать настоящий котлован во дворе чтобы можно было сделать целый подземный этаж со всеми удобствами и сухими проветриваемыми помещениями прораб и бульдозерист которым он объяснил свою затею, не понимали, почему этот странный заказчик строит фактически бомбоубежище вместо того, чтобы снести старый дом и на его месте возвести новый. Но у каждого клиента могли быть свои причуды, и если клиент готов платить хорошие деньги, то они готовы работать так, как он пожелает. И столько, сколько он пожелает. Анатолий чувствовал себя уже гораздо увереннее. Он даже позволил себе приехать в магазины, торговавшие за валюту, и приобрести два костюма, обувь, галстуки, даже импортные напитки. Теперь он чувствовал себя почти королем. В субботу утром он снова отправился в Балашиху, чтобы посмотреть, как там проводятся работы, и вернулся домой к полудню. Весело насвистывая, он поднялся наверх на свой этаж, открыл дверь своими ключами, вошел в квартиру. В Последние два дня у него было прекрасное настроение. Он перенес покупки на кухню, положил их на столик и вернулся в прихожую. Внезапно ему показалось, что он услышал какой-то непонятный шум в столовой. Он повернулся и вошел в эту комнату. В кресле сидел незнакомец. Он молча смотрел на вошедшего хозяина квартиры, не пытаясь убежать или даже имитировать испуг. Он спокойно смотрел на Анатолия Гудниченко, который внезапно почувствовал себя плохо. Нет, не так. Он почувствовал себя очень плохо, словно неожиданно увидел перед собой ангела смерти. Собственно, потом он понял, что все так и было. Перед ним появился лик самого ангела смерти. Мужчина кавказской внешности, которому было лет шестьдесят, сидел в его кресле и строго смотрел на вошедшего Анатолия. «Кто вы такой?» Дрожащим голосом спросил Анатолий. Он с нарастающим ужасом понимал, что к нему явился сам хозяин денег и пытался любым способом продлить свое существование хоть на несколько секунд. Страшный гость молчал. Он был одет в темную водолазку и светлый костюм. На пальце у него красовался перстень. Он молчал. И от этого молчания становилось не просто страшно, а жутко. Анатолий уже представил, как именно с ним будут расправляться. Он не хотел признаваться даже самому себе, что с самой первой секунды, когда обнаружил деньги, боялся именно такого момента истины. «Как вы вошли в квартиру?» – произнес он, чтобы нарушить это страшное молчание. Он помнил, что сам открыл ключами свою дверь. Неужели этот человек проник в его квартиру и потом запер дверь? Значит, у его гостя были сообщники? Анатолий почувствовал, как у него дрожат ноги. — А почему ты не звонишь в милицию? — жестко спросил гость. «Почему не кричишь «караул»? Или это я должен кричать «караул»?» «Кто у кого деньги украл? Не знаешь?» Ошибиться было уже невозможно. Анатолий обессиленно прислонился к стене. На лбу выступила испарина. Ему не будет пощады. За такие деньги ему не будет никакой пощады. Ты думал, что можно просто так взять такие деньги и уехать? спросил незнакомец. Всех обмануть захотел? Решил, что теперь будешь богатым и самым умным? А ты не подумал, что за каждой бумажкой стоят люди, которые эти деньги собирали? Годами собирали. Каждый доллар, каждый цент. Ты не подумал, что эти люди не разрешат никому воровать, у них такие деньги. Ты не подумал, что может быть с несчастным вором, который решится на такую подлость?» Анатолий молчал. Он почувствовал, как его бьет крупная дрожь. Никаких сомнений не оставалось. Бандиты нашли его в Москве. И не просто нашли, а вычислили, кто именно забрал их деньги и где он их прячет. Собственно, это было несложно. Достаточно проследить, как он тратит деньги все последние дни и убедиться, что у него появились доллары, а потом приехать к нему домой и предъявить счет. — Я все верну, — выдавил из себя Анатолий. — Все до копейки верну. — Там копеек не было, — жестко напомнил гость. — А деньги ты, конечно, вернешь. В этом я не сомневаюсь. Анатолий подумал, что сейчас его стошнит. Видимо, у него было такое выражение лица, что гость тоже подумал об этом. «Сядь», — разрешил он, кивая на диван, — «иначе сейчас упадешь и больше не встанешь». Анатолий, с трудом передвигая ноги, добрался до дивана. Уселся на него, с ужасом глядя на незнакомца. «Дурак!» — жестко сказал гость. «Решил, что самый умный, да? Думал, что можешь всех обмануть? Тебе ведь говорили, чтобы подумал, и деньги вернул. А ты что сделал? Много думал и решил деньги забрать себе. Какой дурак! А мы тебе поверили. Даже мать твою отпустили домой». «Она не виновата!» — прошептал Анатолий. И я тогда говорил правду. Я действительно тогда не знал, где находятся деньги. Честное слово, не знал. А потом нашел их в старом доме своего дяди. Криво усмехнулся незнакомец. И решил в два приема перевести их в Москву. Этот тип знал обо всем. Откуда они могли узнать? Каким образом? Наверное, все время следили за ним. А он так глупо себя вел. «Ты действительно думал, что мы можем спокойно сидеть и смотреть, как у нас забирают такие деньги?» — спросил незнакомец. «Ты, значит, совсем пропащий дурак, с которым нельзя даже иметь никаких дел?» Пока он говорил, оставалась маленькая надежда, что Анатолия не убьют или пока не убьют. «Я не думал, что это ваши деньги», — соврал Анатолий. «Не ври», — строго сказал незнакомец. «Когда врешь, сразу видно. Ты знал, чьи это деньги, хорошо все понимал. И все равно забрал. Ты знаешь, что за сто долларов тебя могут на куски порезать? На мелкие куски. Ты ведь у кого своровал? У людей, которые эти деньги своим горбом зарабатывали, своей кровью, тюремными нарами, лагерями. Только за хранение одной такой бумажки раньше расстрел давали. Только за продажу и перепродажу. А ты подумал, что можно так просто их забрать. Тебе еще повезло, что мы быстро на тебя вышли, и ты не успел ничего потратить. Иначе бы тебя так просто не убили. Нет, тебя бы оставили в живых. Надолго. Сначала убили бы твою мать, потом семью твоей сестры у тебя на глазах, и только потом бы тебя резали. Долго, чтобы ты не мог умереть легкой смертью. Анатолий содрогнулся. Он понимал, что сидевший перед ним гость откровенно рассказывает о том, чем могло все это закончиться. Неужели он действительно об этом не думал? Нужно было забирать деньги и убегать куда-нибудь подальше. В Сибирь, в Казахстан, в Прибалтику. Спрятаться и жить где-нибудь несколько лет, пока о нем не забудут. Хотя, разве такие люди что-то забывают? Он посмотрел на лицо своего гостя. Они бы искали его тысячу лет и все равно бы нашли. — Да, — сказал гость, словно прочитавший его мысли, — ты бы никуда от нас не сумел сбежать. Мы бы все равно тебя нашли. Неужели ты думаешь, что мы можем позволить себе оставить такие деньги без присмотра? Неужели ты думаешь, что можно просто приехать в старый дом, достать из подвала деньги и забрать их в Москву, и тебя никто не будет искать? Всю свою оставшуюся жизнь ты бы жил с этим ощущением чужого взгляда за своей спиной. Всю жизнь. Но только тогда вместо тебя пришлось бы наказать и других людей. Многих людей. Возможно, и мне пришлось бы отвечать за твой идиотский поступок. — Я все верну, — пообещал Анатолий. — Только не трогайте мать и сестру. Это я виноват. — сказал он с отчаянием обреченного. — Конечно, ты виноват, — согласился гость. — Но и я тоже виноват. Это ведь я одиннадцать лет назад рекомендовал твоего отца в качестве нашего казначея. — Что? — выдохнул Анатолий. Его уже ничего не могло удивить, но подтверждение самой дикой версии его действительно потрясло. — Мы сидели с ним вместе, — пояснил гость. Он тебе никогда не рассказывал, что у него в лагере был молодой бакинский друг? Нет, никогда. Он вообще никогда не говорил о годах, проведенных в лагере. Это было табу. Он никому и ничего не рассказывал. Восемь лет своей жизни твой отец провел в лагерях, напомнил бакинский друг. Восемь лет. И как провел? Его туда отправили совсем мальчиком. Ему было только двадцать два года, а мне восемнадцать. Два мальчика. Только он был бывший фронтовик, имевший два ордена славы. А я чурка, полуазербайджанец, полуармянин, которого каждый мог обидеть. Вот тогда он меня под свою защиту и взял. Два года мы с ним вместе на нарах провели, пока нас не разлучили. Два года мы с ним были как братья. — А мы ведь жили в бараке, в котором правили суки. Знаешь, что это такое? — Нет. — Стукачи лагерные. Сучившееся племя. Доносчики. Каждый день в бараке кого-то резали. Твоего отца дважды пытались достать. Он ведь правильный был, считался настоящим мужиком. В Дела лагерные не лез, но и спуску сукам не давал. Два раза его резали, и два раза мы всем бараком его спасали. Два года в таком месте, после которого даже тысячу лет в аду, покажутся тебе раем. Понимаешь меня? Он никогда не рассказывал, — ошеломленно пробормотал Анатолий. Я ничего такого не знал, хотя видел порезы на его теле, но я думал, что это фронтовые ранения». Фронтовые ранения у него были в других местах, жестко сказал бакинский друг. Орезали его в нашем бараке. За то, что был настоящим мужиком. За то, что вел себя правильно и никого не сдавал. А потом нас разлучили, меня в другой лагерь перевели и освободили. Потом снова арестовали и снова выпустили. А твой отец сидел. Для нашего государства он был гораздо опаснее, чем я, обычный вор и грабитель. Он посмел рассказывать всем о том, как удобно устроены дороги в Пруссии, как они наладили свой быт. Этим он подрывал основы социализма, пропагандировал чуждый капиталистический образ жизни. Вот такая чушь. И поэтому он сидел, а мы, профессиональные воры, выходили и снова грабили. И снова нас сажали и выпускали по амнистиям. А он сидел. Восемь лет сидел, как проклятый. Он сжал кулак. Анатолий вдруг подумал, что его могут и не убить, если этот страшный человек говорит такие слова о его отце. А потом мы с ним снова увиделись. «Случайно», — продолжал бакинский друг. Увиделись в Тбилиси, куда он приехал в командировку. Он уже работал в каком-то финансовом отделе. Крепко мы с ним выпили тогда. Мы ведь много с ним говорили, когда были в лагерях. О многом спорили, во многом не соглашались. Тогда тоже поспорили. Выпили и поспорили. Даже чуть не подрались. Потом помирились и долго плакали, вспоминая, как выживали в лагере. Гость тяжело вздохнул. После этого наши дорожки, конечно, разошлись. Твой отец делал свою финансовую карьеру, а я свою, воровскую. Но мы продолжали иногда перезваниваться, иногда встречаться. Лагерная дружба — это особая дружба. Либо ты становишься другом на всю жизнь, либо врагом на всю жизнь. Он вытер лицо широкой ладонью, блеснув перстнем и неожиданно спросил. «У тебя коньяк есть хороший?» «Да», — обрадовался Анатолий. «Есть французский. Я его купил за...» Он вспомнил, что купил за 300 долларов и замялся. «За наши деньги», — закончил за него гость. «Иди и принеси». Анатолий поднялся и прошел на кухню. Руки у него еще дрожали, но он понимал, что гость может сохранить ему жизнь. Хотя бы в память о покойном отце. Он принес бутылку коньяка и рюмку для гостя. Налил ему коньяк, достал коробку шоколада. Себе он не осмелился принести вторую рюмку. Просто не решился. Гость попробовал коньяк и удовлетворенно кивнул головой. А в 80-м... Произошли некоторые события, после которых мы решили найти нужного человека, чтобы спрятать у него часть денег. Конечно, таких казначеев должно было быть несколько человек. Одним из них должен был стать твой отец. Это я предложил его кандидатуру. Почему не выдержал Анатолий? Он никогда не общался с, с вашим миром. Он был далек от него. Именно поэтому он был честным человеком, не связанным с ворами. Ему можно было доверять, и он ненавидел эту власть. Как он ее ненавидел, ты даже себе не представляешь. Он всегда помнил, что ушел на фронт 17-летним мальчиком и увидел все, что не должен был увидеть. Как в 22 года за наивную мальчишескую болтовню Его арестовали и отправили в лагеря, где он увидел изнанку человеческой жизни. Как он вернулся домой и узнал, что его младший брат стал хронически больным человеком, исключенным из комсомола и лишенной всякой перспективы из-за осуждения старшего брата. А потом всю жизнь работал в финансовых отделах и видел, как вокруг воруют, обманывают, занимаются хищениями и присваивают себе так называемое социалистическое имущество. Он презирал своих коллег и ненавидел страну, в которой он жил. Ненавидел за ложь и вечный обман, за показные ценности, за обманутых людей. «Он защищал эту страну?» – попытался возразить Анатолий. «Он защищал другую страну возразил бакинский друг. «Ту, которая была в его мечтах, в кинофильмах, в книгах, в песнях. А на самом деле страна была одной большой шарашкой. И теперь мы все об этом знаем. Я сорок лет провел по тюрьмам и лагерям и знаю, какой была эта страна на самом деле. Ты слышал о деле Рокотова?» «Что-то слышал, кажется, валютные преступления?» «Что-то слышал», — передразнил его гость. «Какой ты финансист, если не слышал о деле Рокотова?» Это была группа самых известных валютчиков, которые работали в начале 60-х. Тогда за валютные преступления давали по 5-6 лет. Все по привычке опасались измены родины, а не торговли валютой. Но когда группу Рокотова арестовали, выяснилось, что они нанесли довольно ощутимый ущерб государству. И разъяренный лидер страны, наш первый демократ, развенчавший сталинский террор, Никита Хрущев, потребовал, чтобы всех валютчиков приговорили к высшей мере наказания. Об этом никогда не напишут ни в одном учебнике. Но нигде в мире и никогда не наказывали людей, придумывая кару после самого преступления. Так просто не бывает. Любой юрист тебе скажет, что закон не должен иметь обратной силы. Иначе я могу сейчас придумать закон, что за распитие коньяка вводится смертная казнь и казнить тебя за то, что ты принес мне этот коньяк. Но ты ведь не знал, что я введу этот закон уже после того, как ты принесешь мне бутылку коньяка. Хрущев был порождением Сталина, его выкормышем. Говорят, что на его руках не меньше крови, чем на руках Берии и Кагановича. Но не будем их трогать. А в деле Рокотова Хрущев проявил себя как настоящий тиран и самодур. Уже после ареста группы Рокотова в Уголовный кодекс вводятся изменения, туда дополнительно вводят смертную казнь и приговаривают к ней Рокотова и остальных. Весь мир просто ошалел от такой социалистической законности. Рокотова и его друзей расстреляли. Потом за валютные преступления начали расстреливать пачками потом захищение социалистической собственности. Это сейчас в наших газетах пишут, что Горбачев – верный ученик Андропова, а тот был таким же выкормышем системы, как и все остальные. Просто Горбачев оказался трусом и размазней, А Юрий Андропов успел арестовать несколько десятков чиновников и торговых сотрудников. Не бандитов и не грабителей – от торговых работников, на которых легко можно было выместить недовольство народа. Директора Елисеевского магазина приговорили к расстрелу и шлепнули. В какой стране мира это могло быть такое возможно? Директора центрального магазина, который отпускал по знакомству колбаску или икру и за это расстрел, пусть он даже воровал, И сам вместе с родственниками съедал всю колбасу. И давился этой поганой икрой, которую я никогда не любил. Наверное, вырос бакуй, поэтому не люблю икру. Но за это расстрел не маньяку, убивающему девочек. Не педофилу, насилующему детей. Не серийному убийце, который отрезает головы людям. А директору магазина, который занимается хищением нестратегических ракет а продуктов. Вот такая у нас была страна. А сейчас по телевизору показывают, каким гуманистом был этот чекист, какие стихи писал. Все вранье, все ложь, все было построено на страхе и крови. Гость налил себе коньяк и снова выпил. Твой отец это все знал, и я сам приехал к нему осенью 80-го, чтобы поговорить с ним. Мы долго разговаривали. Я попытался объяснить ему, зачем нам нужен такой человек. Он должен быть честным, порядочным, уважаемым. А деньги нужны не для бандитов и воров, а для стариков, которые не заработали себе на пенсии, для несчастных и изувеченных бывших зеков, не имеющих крыши над головой, для помощи раненым и больным, семьям убитых о которых никто не позаботится. Это святые деньги для нас, Анатолий. И любой, кто захочет на них посягнуть, обречен. Его найдут где угодно. Эти деньги просто нельзя трогать чужим. Анатолий вновь почувствовал, как кружится от страха голова. Гость налил себе еще коньяка. Если бы я знал, что тебя сегодня убьют, я бы не пил в твоем доме коньяк. Добродушно, — сказал он, словно читая мысли в очередной раз. — Нет, тебя не убьют. Он немного помолчал. — Мне было очень трудно добиться этой отсрочки, — признался бакинский друг. — Но только отсрочки, Анатолий. Твой смертный приговор уже объявлен, и он будет сразу приведен в исполнение, если ты попытаешься снова устроить нечто подобное с переносом денег. Каких денег? Я верну все деньги вам. Конечно, вернешь. Но сначала ты компенсируешь наши затраты и выплатишь полагающуюся часть налога за свой проступок. И считай, что тебе повезло. Я не знаю человека, кто на твоем месте получил бы такой шанс. Какого налога, не понял Анатолий. Что я должен сделать? Там было 10 миллионов. «Наш обычный налог за такой проступок — 40%, — пояснил гость. «Значит, ты нам должен 14 миллионов долларов, не считая немецких марок, которые там тоже были». «14 миллионов долларов?» — упавшим голосом переспросил Анатолий. «Легче было предложить ему слетать на Марс и привезти оттуда немного марсианского грунта». Это было бы гораздо реальнее, чем выплата 14 миллионов долларов. — У меня нет таких денег, — растерянно произнес Анатолий. — Если даже мы продадим все, что у нас есть, все до последней нитки, все наши квартиры, дачи, мебель, заложим все, что есть в Москве и в Киеве, у нас нет таких денег. — Кто тебе предлагает закладывать свою мебель? — спросил бакинский друг. «Нет, это и не нужно. Так ты никогда с нами не расплатишься. Но четырнадцать миллионов нужно вернуть. Это ведь не мои деньги. Сам должен понимать». «Но каким образом?» — смолился Анатолий. «Я ничего не понимаю». «Вот видишь», — поднял указательный палец гость, «ты действительно ничего не понимаешь». «Дело в том...» что я не просто пришел к тебе пить коньяк и рассказывать о твоем отце. Он был по-своему замечательным человеком. И я очень переживал из-за его нелепой смерти. Но теперь остался ты. Прежде чем появиться у тебя, я попросил все проверить. Ты у нас талантливый финансист, очень перспективный работник Минфина, уже защитил кандидатскую диссертацию. «Скоро должен сделать докторскую. Я не ошибаюсь?» Причем тут мои диссертации?» – изумился Анатолий. «Наступают другие времена», – пояснил гость. «Если хочешь, второй приход НЭПа. Скоро, видимо, разрешат открывать частные компании, магазины, банки, фирмы. И нам понадобится новый казначей. Новый человек в этих новых обстоятельствах. Кому мы можем доверить наши деньги и кто сможет их нормально крутить и нормально зарабатывать? Ты толковый, умный и перспективный финансист. Так о тебе все говорят. Вернешься на работу и будешь вкалывать как никогда. Защитишь докторскую диссертацию. А мы тебе будем помогать. Ты сможешь создавать любые фирмы и любые компании. У тебя всегда будет самая надежная охрана. И никто не посмеет на тебя наехать. Никакие братки, никакие чиновники. Ты будешь особо уважаемая персона, которая прокручивает наши деньги. «Казначей мафии!» – прошептал Анатолий. «Вы предлагаете стать мне вашим казначеем?» «Я предлагаю тебе жизнь», — возразил гость. «Впрочем, ты сам можешь выбирать. Есть три варианта. Первый — согласиться с нашим предложением. Второй — самому достать и вернуть нам деньги. И учти, что счетчик начнет работать с момента моего выхода из твоей квартиры. И третий. Вообще ничего не делать. По старой дружбе я попрошу, чтобы тебя не резали. Просто сюда зайдут двое интеллигентных людей, один из которых достанет пистолет с длинным стволом. Смерть будет бесшумной. Мы даже не потревожим соседей. Знаю, неожиданно проявил неподобающую храбрость Анатолий, как ваши люди пристрелили Джульбарса у нас на даче. Зачем нужно было вымещать таким образом злость на собаке? Я думал, что вы достаточно разумные люди. Причем тут бедное животное? И здесь бакинский друг вдруг улыбнулся. Широко улыбнулся. Впервые за время разговора. Значит, ты ничего так и не понял, сказал он с нескрываемым сарказмом. Неужели ты думаешь, что эту собаку пристрелили просто так? Просто потому, чтобы выместить на ней свою злость? Неужели ты думаешь, что кто-то посмел бы такое сделать без моего разрешения или без санкции других людей, которые могли это разрешить? Ничего не понимаю. А зачем тогда пристрелили собаку? Чтобы нас испугать? Мы никого не собирались пугать. Умные люди и так понимают, что мы не любим шутить. А с глупыми мы обычно долго не разговариваем. Нам нужно было наказать нашего наблюдателя. Нужно было наказать человека, который следил за дачей и обязан был нас обо всем информировать. «Наблюдателя?» – ошеломленно переспросил Анатолий. «У вас был свой наблюдатель?» «За каждым казначеем всегда следят несколько наблюдателей», пояснил бакинский друг. «И об этом ты тоже должен помнить. Любой казначей всегда находится под нашим пристальным наблюдением, пока его случайно не сбивает какой-то идиот на своем автомобиле». Наблюдатель был на даче, и должен был нас информировать обо всем, что там происходило. А вместо этого наши люди потратили всю ночь, обыскивая дачу, и ничего там не нашли. Утром собака наблюдателя перелезла через проволоку и прошла на ваш участок. Чтобы не убивать сразу наблюдателя, мы пристрелили для начала его собаку. Если бы деньги не нашли в ближайшие 30 дней, то следующий труп был бы его. «Но это была собака семьи Польячук!» — крикнул, ошалев от неожиданности и страха Анатолий. «Не может быть!» — подумал он растерянно. «Не может этого быть! Неужели Петр? Только он знал о моем втором приезде в Киев. Он прислал за мной машину. Военный прокурор, который все время был рядом с ним». «Неужели это был Петр Поличук?» «Кто?» — шепотом спросил Анатолий. «Вы можете мне сказать, кто это был?» «Сейчас могу», — кивнул бакинский друг. «Он сумел тебя правильно вычислить, и поэтому мы тебя нашли. Но он больше никогда не будет наблюдателем, так как ты уже можешь его легко вычислить». «Петр Поличук?» — прошептал Анатолий. «Его младший брат», — ответил гость. В сознании молнией промелькнули воспоминания о поведении Семена. Его слова на даче. Как он тогда говорил? «В твоем возрасте и уже начальник отдела Министерства финансов такой страны, ты у нас молодец, Столик, а отец с тобой ни о чем не говорил. Может, он тебе рассказывал о каких-то ценностях, которые спрятаны на даче или в гараже». Почему он тогда не обратил внимания на эти слова? Ведь про ценности никто тогда не сказал ни слова. Семен проговорился. А как он потом себя вел? Все время звонил, спрашивал, что происходит, интересовался, как идут поиски матери. Негодяй! Он же понимал, что мать могут убить. Анатолий сжал кулаки. Очевидно, Петр рассказал своему младшему брату, о просьбе позвонившего из Москвы Анатолия. А тот сразу понял, зачем московский гость приезжает в Киев и сообщил своим нанимателям. Его тоже можно было понять. «Если бы деньги не нашли, — сказал бакинский друг, то через несколько дней расправились бы и с самим Семеном. Но как он мог? Значит, он сам и следил за отцом, и за самим Анатолием». Какой мерзавец! Теперь все вставало на свои места. «Успокоился?» — спросил бакинский друг. «Это тебе наука. Урок первый. Никому и никогда не доверяй. Все, что касается денег, — это святое. Только ты и никто другой. Урок второй. За каждый доллар отвечаешь головой. И не только своей» а головой всех своих близких и родных. Мы, конечно, не итальянская мафия, но будем искать и вырезать всю семью до последнего человека. Не потому, что мы такие мстительные, а потому, что иначе нельзя. Это должен быть урок для других, хотя среди наших казначеев таких отступников не бывает. У нас люди проверенные и надежные. — Есть и другие? — встрепенулся Анатолий. — Конечно, есть. Мы же не можем доверять все деньги одному человеку, — снисходительно пояснил гость. И, наконец, урок третий. Будь готов к предательству самых близких людей и ничему не удивляйся. Тогда проживешь долго и счастливо. А теперь все. Деньги у тебя завтра заберут пока разместим их в другом месте. Хранить их дома глупо и опасно. В любой момент может залезть какой-нибудь дешевый форточник и ограбить нас. Не тебя, а нас. Но отвечать будешь лично ты. Поэтому деньги мы заберем, но тебе на жизнь оставим, на хорошую жизнь. Сколько? Сколько ты захочешь? Хоть миллион или два. Сам выбирай все равно ты должен вернуть 14 миллионов долларов. Через три дня, как в сказке, уже значительно осмелев, спросил Анатолий. Через три года, сказал, поднимаясь гость. Зачем через три дня? За это время ты успеешь защитить докторскую, стать начальником управления, открыть собственное дело. Мы готовы будем тебя финансировать, Выделить тебе любые деньги из тех, которые сейчас у тебя дома? Вот тогда мы у тебя их и попросим. Мы же деловые люди. Нельзя требовать неразумного. Если я скажу, чтобы ты принес через три дня еще миллион долларов, разве ты его сможешь найти? И какая польза нам будет от твоей смерти? Нет, так дела не делаются, Анатолий. Он повернулся и пошел к выходу подошел к дверям, открыл их. Анатолий, медленно поднявшись, вышел в прихожую. Он увидел двух молодых людей, стоявших на лестнице. Очевидно, это были те самые интеллигентные молодые люди, которые должны были войти в его квартиру, если бы разговор закончился иначе. Бакинский друг обернулся и кивнул на прощание. И только после этого... Анатолий обессиленно прислонился к стене, закрывая лицо руками.